Глава 7. Дикая планета Растундра, ее обитатели и беглый генерал. Когда первые бурные всплески радости угасли, капитан Краснобаев задумался. «Противник побежден», — сказал он, — «но один корабль остался цел и скрылся от нас на планете Базилевс. Как называется эта планета, которая под нами?» «Растундра», — дал информацию Базилевс. А ну-ка, дай нам про нее информацию. Планета Растундра по своему облику и химическому составу почти не отличается от Земли. Только развитие на ней разумной жизни отстает на несколько сотен лет. Это в той части планеты, которая ближе к Северному полюсу. У экватора жизнь отстала на несколько миллионов лет. Так что на Растундре феодализм и юрский период соседствуют друг с другом. Юрский период! обрадовался Алеша. Значит, мы увидим динозавров? Сейчас узнаем, капитан увеличил изображение на мониторе. Где высадился противник, в какой части планеты? Базилевс показал запись полета вражеского подбитого звездолета, и друзья увидели, что он сел как раз в экваториальной зоне. Придется нам приземлиться там же, вздохнул капитан. Мы не можем упустить такую возможность. «Вражеские разведчики должны быть схвачены. Дождемся, когда на планете наступит ночь, и сядем недалеко от того места, где сел лазутчик». Алёша и Настя потирали руки от предчувствия нового приключения. Ночь наступила еще до того, как солнце скрылось за горизонтом, потому что на планете Растундра воздух не такой прозрачный, как на Земле. Но нашим героям это было даже на руку в плотном вечернем тумане легче было сесть незамеченными. «Включить глушитель локаторов», скомандовал Краснобаев, «приготовиться к приземлению». На лбу у Краснобаева уже не было шишки, ее вылечил базилевс. Он был снабжен походной операционной. Несколько минут под инфракрасными ультрафиолетовыми лучами и шишки как не бывало. «Начинаем приземление». Неслышно и невидимо Базилевс опустился на планету Растундра. Они сели на поляне, которую окружали гигантские, величиной со стоэтажный небоскреб, деревья, папоротниковых пород. Они шумели листьями, а из густых зарослей доносились странные и унылые звуки. «Динозавры!» — прошептал Алеша. «Ой, как страшно!» — Настя прижалась к капитану. «Я отправляюсь на разведку», — сказал капитан Краснобаев. «Вы будете сидеть в корабле». «Мы хотим с тобой!» — за себя и за Настю заявила Алёша. Девочка промолчала. Она задумчиво теребила косичку. «Ни за что!» — решительно заявил Краснобаев. «Планета совершенно не исследована». В подтверждение его слов из зарослей вышел настоящий динозавр. Это было животное, похожее на диплодоха, большое и доброе. «А они совсем не страшные!» — воскликнул Алеша, когда увидел его. «Смотрите, какая у него добрая морда!» Однако динозавр так не считал. Увидев корабль, он открыл огромную пасть, усеянную острыми зубами, и бросился в атаку. Капитан вовремя успел нажать кнопку и отогнал хищника радиоволной высокой частоты. «Вот видишь», — сказал он Алеша, — «а ты говоришь доброе». Алеша разочарованно вздохнул, но упорно возразил. «А как еще по-вашему, должны вести себя динозавры?» «Отставить спор с капитаном!» «Есть!» И мальчик обиженно отвернулся к другому иллюминатору. «Вот так-то!» — улыбнулся Иван Иваныч и начал готовиться к походу. Для начала он надел специальный костюм с силовым спасательным полем. Скафандр ему не потребовался, потому что условия жизни на Растундре были вполне приемлемы для землянина. Затем Краснобаев вооружился бластером и закинул за спину походный мешок. Алёша и Настя помогали ему экипироваться. Настя с заботой, Алёша с завистью. Он тоже хотел в поход. «Следите за мной по монитору», — сказал капитан и покинул корабль. Как только люк за ним закрылся, ребята побежали к экрану, чтобы следить за каждым его шагом. И вот что они увидели. По непроходимым первобытным джунглям пробирался Иван Иванович. В руках у него был прибор, который связывал его с базилевсом. Катер показывал ему дорогу к потерпевшему крушение противнику. Местных обитателей сначала не было видно. Но потом вокруг капитана стали собираться подозрительные тени самых разных размеров, большие и маленькие. «Ой!» — Настя даже закрыла лицо руками. «Они сейчас съедят нашего капитана!» «Не волнуйся», — успокоила ее Алёша. «У него защитное поле. Вот увидишь, что ближе, чем на десять шагов, они не смогут к нему приблизиться». Так оно и оказалось. Тени, в некоторых из которых явно различались силуэты динозавров, толпились вокруг Краснобаева, но приблизиться к нему не смели. А Иван Иванович продолжал путь. Стало совсем темно, и ему пришлось надеть на глаза специальные контактные линзы ночного видения. Все сразу стало видно, и капитан вздрогнул, потому что увидел, что вокруг него нет ни одного свободного места дальше десяти шагов. Все вокруг кишело ужасными тварями. «Кошмар!» — пробормотал Краснобаев и приготовил бластер к стрельбе. Но оружие ему не понадобилось. Очень скоро он заметил, что чудовища не смеют приблизиться к нему слишком близко, И вспомнил про свое защитное поле, которое прекрасно охраняло его от хищников и прочих агрессивных существ. Иван Иванович сунул бластер обратно в кобуру и пошел дальше. Динозавры, мамонты и птеродактили побрели за ним. Так, в сопровождении столь оригинальной свиты Краснобаев продолжил путь. По дороге он внимательно рассмотрел всех, кто его сопровождал потому что был человеком очень любознательным и заинтересованным в изучении флоры других планет. Он даже пожалел, что из-за врагов галактики он не имеет возможности более глубоко изучить местных обитателей. Но вдруг все животные исчезли, они перестали сопровождать капитана, и Иван Иванович понял, что он попал в зону защитного поля корабля «Артишоков». Значит, он уже в стане врага, и Краснобаев сразу стал осторожным. Идти в полный рост теперь было опасно, и он стал пробираться где ползком, а где перебежками. Через несколько минут густые заросли кончились, и перед Краснобаевым расстелилась просторная поляна, в центре которой стоял звездолет противника. Он был раза в три больше, чем Базилевс, и так сильно поврежден, что даже повалился на один бок. А на другом его боку сияла рана от полностью оторванного крыла так что вид у него был довольно жалкий. «Молодец, Настя!» Сразу вспомнил подвиг девочки Краснобаев. «Здорово ты его уделала!» Настя, которая в это время сидела и все это видела и слышала, покраснела от удовольствия. «Начинаем наблюдение», пробормотал разведчик с Базилевса и надел на глаза еще одни линзы, которые в этот раз заменяли ему бинокль. «Видимость отличная!» Вот что он увидел. Вокруг вражеского корабля возились около полутора десятка существ, полностью похожих на людей. «Это и есть артишоки», — услыхал Краснобаев в наушниках голос Базилевса. «Те, кто напал на нашу галактику». «Это же надо», — удивился капитан Краснобаев. «Копия землян. Они не из Земли?» «Нет», — ответил Базилевс. «Но они с полностью идентичной Земле планеты из галактики Моора». Теперь капитану Краснобаеву стало понятно, почему на него пал выбор галактического штаба. Он человек, и ему будет легче понять себе подобных. А раз понять, значит и победить. И он стал внимательно наблюдать за противником. Каково же было его удивление, когда он увидел командира звездолетчиков! Это оказался невысокий толстенький крепыш, очень похожий на любимого командира Краснобаева генерала Бочкина. На мгновение Краснобаеву даже захотелось выйти из своего укрытия, подойти к Бочкину, отдать ему честь и отчитаться в своих действиях. Еле сдержался Иван Иванович, протер глаза и ущипнул себя за щеку. «Неужто померещилось?» — задал он себе вопрос. Но лже Бочкин не пропал. Он остался на месте и продолжал командовать своими людьми. Те лихорадочно занимались починкой корабля. «Попробую взять языка», — сообщил капитан на свой корабль. «А вы приготовьтесь к немедленному старту. Как только я вернусь, взлетаем». «Есть», — ответили сержанты и стали готовить корабль к полету. А Иван Иванович, как заправский разведчик, пополз к звездолету противника. Прятаться ему было где. Кругом были кочки и ямы, и он очень скоро, никем не замеченный, подобрался к врагу вплотную. Замер и огляделся. Вот один из звездолетчиков, совсем молоденький, видимо, новобранец, отдалился от корабля и оказался в нескольких шагах от капитана Краснобаева. Капитан напрягся, словно рысь, и приготовился к прыжку. Секунда, и новобранца не стало. Иван Иванович повалил его на землю, оглушил, и вместе с ним укатился в ближайшую яму. Тут он аккуратно связал языка, и только сейчас увидел, что перед ним не человек, а всего лишь очень хорошо сделанный робот. Биологический робот, почти неотличимый от человека. Краснобаев его разоблачил, когда у того из уха послышался голос Лжебочкина, и увидел, что во рту у языка не язык, а динамик, и в ушах у него тоже динамики, и причем очень мощные. «Тревога!» — кричал Лжебочкин. «Чужой на территории корабля! Всем построится около хвостовой части!» Иван Иванович не растерялся, быстро оторвал голову пленника, раздел его и влез во вражескую одежду и побежал вместе с остальными роботами строиться перед генералом. Он сделал такое же тупое лицо, как у остальных машин, и генерал ничего не заметил. Он пересчитал всех, кто стоял перед ним, и очень удивился. По количеству все были на месте. «Странно», — пожал плечами генерал, — «все на месте». Ложная тревога. Продолжать работу. И роботы снова стали работать. Иван Иванович тоже. Он увидел, что на звездолете только один не робот, сам генерал, и решил взять в плен именно его. Сказано, сделано. Он стал осторожно приближаться к генералу. Тот ничего не замечал и продолжал командовать, причем давал совершенно бессмысленные команды. Роботы и так работали неплохо, слаженно и четко. И тут капитану не повезло. Один из роботов дал ему какой-то прибор и что-то сказал. Капитан не понял, но прибор взял. Это оказался большой железный стержень, немного похожий на гаечный ключ. Краснобаев удивленно уставился на него, и генерал обратил внимание, когда Краснобаев попытался этим ключом что-то отвинтить. Он закричал «Шпион! Вражеский лазутчик! Агент, хватайте его!» и на Ивана Ивановича со всех сторон кинулись роботы. Вот тут-то и пригодилась штуковина, которая была у него в руках. Первых двух роботов Краснобаев разнес на куски. Они, к счастью, оказались очень хрупкими. С такой же легкостью он справился еще с двумя. Увидев это, генерал побледнел и кинулся внутрь корабля. Отбиваясь от нападавших на него роботов, Краснобаев бросился за ним. Несмотря на маленький рост, генерал оказался прытким малым и катился по кочкам и ухабам как мячик краснобаев отстал от него и еле успел ворваться во вражеский корабль как люк за ним закрылся капитан продолжил погоню уже внутри звездолета противника но тут ему не повезло генерал понял что пропал и прыгнул в разведывательную лодку которая не могла преодолеть большие расстояния но летать годилась иван иванович ничего не успел сделать как генерал пробкой покинул звездолет И улетел в ночное небо. Эх, опоздал! Разочарованно произнес Иван Иванович. От злости и для того, чтобы генерал не вернулся и не воспользовался звездолетом, Краснобаев занялся погромом вражеского корабля, разбил всех роботов, все кабины, управляющие машиной, и забрал все документы, которые нашел на борту. Все они уместились в его левом кармане. Придется остаться на этой планете, пока не поймаем генерала», сообщил он Алеше и Насте, когда вернулся на Базилевс. «Вы не засекли, куда он улетел?» «Он улетел на север и приземлился в одном тамошнем городишке», сообщил катер. «Летим туда. Утром мы его поймаем». Катер поднялся в небо и направился на север планеты. Алёша и Настя пошли спать, потому что очень устали. Тяжелый выдался денёк. Иван Иванович занялся просмотром найденных им документов. Но они были закодированы, и он ничего не узнал. «На Плуксе их расшифруют», — успокоил его Базилевс. «А у меня такой программы нет». «Жаль», — вздохнул Краснобаев. «Значит, нам придется садиться вновь. Наша цель — беглый генерал».